Часть третья. Вся основная жизнь в лесу была, судя по всему, там, наверху. Оттуда изредка доносились странные звуки. Под ногами у меня был сплошной ковер и запавших листьев. Он мягко пружинил и скрадывал мои шаги. Ничего похожего на траву не было. Похоже, деревья настолько были густыми, что не пропускали много солнечного света. И трава здесь просто не росла. Идя по этому лесу, я смотрел себе под ноги, ведь я не знал, есть здесь что-то похожее на наших змей или нет. А спрятаться в толстом слое павших листьев для змеи не было проблемой. Немного успокаивало, что на мне были высокие ботинки. С другой стороны, если ожидать нападения хищника, то точно сверху, с деревьев. Приходилось все время переводить взгляд то вверх, то вниз под ноги. Еще бы понимать, кто здесь хищник, а кто нет. Ни одного животного мне пока не встретилось. Как они здесь выглядят, эти животные? Пытаясь вспомнить, что там бубнела зараза про местную фауну, а я между ушей пропустил, вышел к небольшому ручейку. Он протекал по небольшой ложбинке, которую сам и прорыл. Это хорошо, что здесь есть вода. Жажда мне точно не грозит умереть. Хотя запас воды у меня пока был. Вот только эта вода питьевая или нет? Может, это кислота? Или спирт, например. Нужно проверить. Вот только надо ли и как проверять? Нет, точно не кислота. Выяснил это осторожно в окно в мизинец в ручей. Вроде вода и спиртом не пахнет. Нужно пробовать. Я его осторожно лизнул. Вода как вода, только немного горечь отдает. Сплюнул на землю. Это кто знает, какие бактерии в ней водятся? Буду пробовать пить, только когда моя закончится. Наверное, стоит здесь обосноваться на ночь. Здесь около воды были следы, оставленные местными животными. Здесь был их водопой. А это значит, что здесь должны быть хищники, которые охотятся на тех, кто приходит к воде напиться. Нужно отсюда уходить. Возможно, стоит вернуться назад к дороге? Как бы не заблудиться в этом лесу. Уже несколько километров прошел и пробежал от дороги. не Нужно идти дальше. Если будут искать, то лучше уйти подальше от дороги. Если эти в камуфляже вернулись за грузовиком, то сразу обнаружат пропажу вещей и начнут искать того, кто их забрал. Эти ребята профи, свидетелям явно ни к чему. Наверняка найти меня здесь, в лесу, для них не проблема. Поставил зарубку на дереве с направлением движения обратно, на случай, если заблужусь, и пошел дальше. Прошел еще час, начинало уже темнеть. Скоро ночь. Хотя здесь, у основания леса, и так было тихо и сумрачно. Нужно искать, где мне переночевать, ведь я уже устал идти. Пока есть силы, нужно остановиться и выбрать место для ночевки. Ночевать решил в на дереве, хотя добраться до него было крайне сложно. Ведь как когтей у меня не было, а ствол дерева был толстым и гладким. На нем не было ни сучков, ни веток. Ничего за что можно было зацепиться и подтянуться. Обратил внимание, что одно дерево росло под наклоном и решил, что оно мне подойдет. Воткнул в него нож, насколько смог, высоко. Лежа на стволе подтянулся и обхватил ствол ногами. Выдернул нож и воткнул выше. Снова подтянулся. Таким образом мне удалось добраться до первой ветки. Она находилась на высоте 5 метров от земли. Отдохнув, понял, что мне сейчас предстоит стать канатоходцем. Ветка отходила от основного ствола на десяток метров и была почти горизонтальной земле. Заканчивалась она трехметровым блюдцем на конце. Толщина у основания была около полуметра, а на другом конце у блюдца сантиметров тридцать. Так что ничего особо сложного в этом не было. Мне удалось без проблем выполнить эту задачу. Вот только здесь меня ждало основное разочарование. Как я ни старался, а попасть внутрь блюдца у меня никак не получалось. Вырезать ножом хотя бы одну лиану мне не удалось. Был бы топор, можно было бы попробовать прорубиться внутрь. Все лианы у основания были толстыми и срослись между собой. Они представляли собой сплошной частокол, через который внутрь было не пробраться. Разделяться они начинали только на высоте нескольких метров. Стало понятно, что нужно было выбрать блюдца поменьше. У него лианы должны быть тоньше. Вот только все блюдца поменьше были высоко вверху, и стволы к ним были тонкими и шли почти вертикально вверх. Забраться туда для меня было совсем нереально. Что делать дальше, также не было никакого понимания. Остаться здесь на дереве было рискованно. Скорее всего, хищники здесь на деревьях и находятся. Спуститься вниз? Они и там достанут при желании. Одно было понятно, когти у них должны быть очень острыми, для того, чтобы под таким скользким деревьям передвигаться. С одним ножиком у меня совсем мало шансов против них. Нужен был бластер, а пока я занялся тем, что осматривал ближайшие ко мне блюдца. Обратил внимание, что у одного блюдца лианы срослись неровно, и там образовалась небольшая щель, только это была очень узкая щель. Можно было попробовать пролезть внутрь, если ее расширить. Проблема заключалась в том, что это блюдце росло от соседнего дерева, и было нужно как-то забраться на него. Вот только ствол у этого дерева был вертикальным, в отличие от того, на котором находился я, и забраться по нему было большой проблемой. Решил не спускаться, а прыгать с дерева на дерево. В одном месте другая ветка моего дерева пересекалась с веткой нужного мне. Нужно было только перепрыгнуть с одной ветки на другую. Расстояние между ними было всего пару метров. Во всем этом был один приличный нюанс. Эти ветки были выше этой ветки, и до земли там было под десяток метров. Вернуться к основному стволу не составило труда. Пришлось залезть по нему выше. Ветка, с которой мне предстояло прыгать, начинала расти выше по стволу. Добравшись до нее, стоял и смотрел на соседнюю. Расстояние между ними оказалось не два, а целых три метра. Почему мне нет крыльев, чтобы перелететь? Стой, не стоя, прыгать нужно. Пришлось настраивать себя. Один, два, три, пошел. И я прыгнул, что было сил. Когда прыгнул, надеялся, что смогу зацепиться руками за нее, но получилось все совсем не так, как было задумано. Скорее всего, я не рассчитал или не учел, что здесь на планете гравитация меньше. Или просто перестарался, вложив все силы в прыжок. Вот только в итоге я чуть не перелетел через нее. Пришлось сложиться в прыжке, когда понял, что перелетаю через нее. При этом больно ударился ногами об нее. Оседлав ее, посмотрел вниз. Очень прилично было бы падать. Теперь я находился на соседнем дереве. Осталось только добраться до нужного мне блюдца. Добрался туда я достаточно быстро. А вот до самой щели оказалось непросто добраться. Она была сбоку от ветки, пришлось вырезать ножом пару ступенек в соседних лианах, чтобы добраться до нее. Заглянув внутрь, обнаружил внутри подобие птичьего гнезда. Оно было давно заброшено. Зато мне вполне подойдет для убежища. Залезть внутрь оказалось сложно. Пришлось вырезать еще две ступеньки вверх, чтобы я смог протиснуться в щели. «Вот я и в гнезде. Здесь проведу первую ночь на планете». В первую очередь прибрался в нем, выкинув все из блюдца. После чего, высыпав все, что было в рюкзаке, стал собирать бластер. Хорошо, что в базе была эта модель. Я знал, как он должен был выглядеть. А то бы точно ничего не получилось. Долго собирал, и у меня остались три лишние детали. Попробовала, включила, ничего не загорелось. Видимо, что-то неправильно собрала. Раз лишние запчасти остались. Нужно разбирать и собирать по новой. Плохо, что уже почти стемнело. И было совсем уже ничего не видно. Возможно, батарея разряжена? Нужно проверить. Взял вторую, у меня их было две, и заменил. После этого сразу загорелись индикаторы бластера. Понятно, первая батарея была разряжена в ноль. У этой оставалось только треть заряда. Вот теперь с бластером был другой разговор. Что же, проверим, правильно я собрал или нет. Выбрал в качестве мишени Лиану у входа и, установив минимальную мощность, выстрелил в ее основание. В основании Лианы вместе попадания выстрела образовалось небольшое дымящееся отверстие, и запахло горелым деревом. Отлично, бластер работает. Снова прицелился в основание соседней Лианы, выстрел и еще одна дырка. Удар ноги, и эти Лианы выломились наружу. Вот только они не упали на землю а остались висеть в воздухе. Проход наружу был расширен, и можно было без всяких проблем покинуть блюдца. Теперь у меня есть чем встретить любого хищника, если попытаются меня атаковать. Была вероятность, что он не полезет через щель, а спустится сверху полианом. Но это все равно лучше, чем просто на открытом месте. В таком варианте, как сейчас, у меня спина была прикрыта. Жаль, что кобыры у меня не было, и положить бластер было некуда. Нужно, чтобы он был всегда под рукой». Вышел из положения тем, что выдернул стягивающий шнурок из рюкзака и привязал бластер к руке. Пока привязывал к руке, голодный желудок напомнил о себе недовольным борчанием. «А ведь я сегодня совсем ничего не ел. У меня был еще мой несостоявшийся вчерашний ужин из бара. И он же несостоявшийся завтрак, обед и ужин уже сегодняшние. Вот его решил съесть». Сухие пайки решил экономить, впрочем, как и воду. Неизвестно, сколько мне придется выбираться отсюда. Доедал я его уже в полной темноте на ощупь, нашел бутылку с водой, сделал несколько глотков. Какой у меня сегодня насыщенный денек получился.